Руна 36. Ильмаринин выковывает себе жену из серебра и золота. Ранним утром и в полдень, вечером и бессонной ночью оплакивал Ильмаринин свою жену, погибшую к земли и моря. Забросил он в угол молот и забыл о еде. Одно лишь помнил — непрестанно вздыхать и причитать об утрате. Как жить мне теперь? Во сне и только она царит в моих думах. Уже не жду я, как прежде, ночи, А поутру не жаль мне вставать, Тьма или свет — все равно мне. Всякий миг тоскую я пожеланной. Три месяца изводился кузнец. Осунулся, избороздили лицо его от горя морщины, а на четвертый решил Иль Маринин сделать себе из золота и серебра новую жену. Добыл он на морском дне золота отыскал в глубинах серебро, 30 вазов дров пережег на угли и подступил в кузнице к горнилу Положил Иль-Маринин уголь в горнило, снес туда же золото и серебро, запалил огонь и поставил рабов качать могучие мехи. Голые по пояс принялись рабы раздувать огонь, а Иль-Маринин, зная, ворочает в горни угли. Но не шел из углей жар. Нерадивой была работа рабов, и тогда сам кузнец взялся за мехи. Качнул раз, качнул другой, а после третьего заглянул на дно горнила и увидел, что вышла из огня овца. Одна кудряшка у нее золотая, другая серебряная. Залюбовались все дивной овечкой, но недоволен остался мастер. — это игрушка лишь волку на радость, — сказал Иль Маринин а я ради новой жены стараюсь. Бросил он овцу обратно в огонь, добавил в горн золото и серебра и вновь приставил к мехам рабов. Но как ни качали рабы, слаб был жар в горниле, и тогда снова пришлось раздувать меси самому Ильмаринину. Качнул богатырь три раза и выбежал из огня в кузницу жеребчик. Грива у него золотая, голова серебряная, Все на него с восторгом смотрят, и только один Иль Маринин не рад. Медведю эта игрушка на потеху, сказал кузнец. Не того я хочу. Кинул Иль Маринин же ребёнка в горнило, добавил еще меру золота и меру серебра, и опять велел рабам раздувать усердно мехи. Что есть мочи, качали воздух рабы, но не шло у них дела. И опять вынужден был кузнец сам встать у мехов. Качнул он раз, другой, а на третий раз поднялась над дном горнила дева с чудным тонким станом, серебряным лицом и золотыми волосами. Всех, кто был в кузне, обуял страх при виде такого дива, и только Иль Маринин остался доволен. Схватив инструменты, принялся кузнец трудиться над изваянием. День и ночь ковал он без отдыха, изготовил деве ноги и руки, выковал уши, смастерил искусно уста и как живые сделал глаза. Всем хороша получилась красавица. Но не могла она ступить, не могла обнять рукою, не слышала она ласковых слов Иль Маринина. Молчали ее уста, и не было в глазах блеска страсти. — Стала бы ты совсем хороша, — сказал извоянию мастер, — если б имела душу и голос. Отнес он деву из златой серебра на свою постель, заправленную шелком, и положил на пуховую перину и покойные подушки, а сам... Отправился топить баню, приготовил Ильмаринин мыло, связал новый веник, принес воды, три катки и напустил погуще пару. Вдоволь напарился кузнец, омыл с тела золотой нагар и лег на пуховую перину под одеяло и медвежью шкуру. Спать со своей золотою женой. Но вскоре почувствовал Ильмаринин, что исходит от изваяния страшный холод, что коченеет уже его бог, которым прижался он к своей новой супруге. Понял тут кузнец, что негодна ему такая жена, и решил отвезти ее Вяйнемеюнину, чтобы стала она старцу подругой и скрасила его дни до утра отогревался ильмаринин на печке а после отвез деву вянелу к дому вещего песнопевца вот тебе вяйннемёнин красотка сказал ильмаринин старцу не будет она с тобой болтлива и не будет надувать щеки от обиды оглядел вянемёнин из и спросил кузнеца, — Зачем привез ты ко мне этого золотого истукана? — Привез я тебе в подарок жену, — ответил Иль Маринин, чтобы скрасила она твои дни. — Кузнец, милый друг мой, — сказал рунопевец, — брось в огонь эту деву. И накуй из нее украшений и кубков. Или отвези куклу, как диковинку, к немцам, Пусть там любит ее богатый И сватается к ней знатный. Что до меня, то негоже мне брать в жены Не живую деву, а игрушку из серебра и злата. И запретил Вяйнемянин Грядущим поколением склоняться перед золотом и серебром, Не велел подрастающим героям сватать такую деву, Ибо блеск у золота холодный, А серебро дышит в душу морозом.